В результате скрытой закулисной борьбы Баю при поддержке военных удалось настоять на своем, и гуан си заключила мир с Нанкином. 7 июля 1937 года бай Чун си был вызван в Нанкин. Вслед за ним туда же был вызван и Ли Цзужень, который вскоре в январе 1938 года получил пост командующего пятым военным районом. Военная власть в Гуанси с этого момента перешла в руки Сявея, а административная в руки Хуан Сючжу. На этом открытая борьба Гуансийской группировки с Чан Кайши закончилась и приняла форму скрытой закулисной деятельности. Разногласия, возникшие в Нанкине, крылись не только в выступлении Шанхайской лиги. Они имели и другие причины. Дело в том, что центральное правительство к этому времени сосредоточило крупные силы вокруг Гуанси и начало наступление на эту провинцию. Кроме того, Гуансийская клика не располагала реальными военными, экономическими и финансовыми силами и средствами, которые могли быть противопоставлены военным силам Чанкайши и поддерживавшей его солидной финансовой группе. К тому же Гуансийская клика постепенно растеряла своих союзников – Ху Хань и Лю Сян умерли, Фэн Юй Сян утратил реальную силу, лидеры Шанхайской лиги почти не имели политического веса в стране. Ян Си не проявлял интереса к другим группировкам и держался самостоятельно, в том числе и по отношению к центру. Ван Зен Вей в дальнейшем ушел к японцам. Перед лидерами Гуан Си встала задача поисков новых союзников чтобы не допустить полного распада клики и потери самостоятельности провинции перед лицом более сильных и влиятельных политических группировок. Вооруженные силы гуансийцев, действующие в составе китайской армии, были сведены в две армейские группы. 21-ю армейскую группу под командованием Ли Пин Сяна и 16-ю армейскую группу под командованием Ся Вэя. Всего в их составе было 13 дивизий, по 6 в каждой армейской группе. Одна дивизия, 173-я, находилась в личном распоряжении Ли Цзунь Жене. С охранными, вспомогательными и специальными частями эти армейские группы насчитывали 150-160 тысяч человек. Кроме того, непосредственно в пределы гуан и Южного Аньхоя у гуан милитаристов было до 200 тысяч местных войск охранных и партизанских отрядов. Всего вооруженные силы гуансийцев насчитывали около 350 тысяч солдат. Армия гуансийцев в основном была расположена там, где находились материальные ценности и экономические интересы к реке. Шесть дивизий и основная часть местных войск дислоцировались в Гуанси, остальные на юге Анхоя. Гуансийцы берегли свои войска и, пользуясь занимаемыми должностями, заботились об их снабжении и вооружении. За период войны войска гуансийцев сталкивались с японцами только при вторжении противника непосредственно в пределы провинции Гуанси. Однако к середине 1941 года войска гуансийцев, в частности 16 армейская группа, успели пополниться и были доведены уже почти до полного штата. Когда японцы отошли от Гуанси, 16-я армейская группа снова разместилась в своих родных местах. Никаких боевых операций к тому времени части не вели и занимались учебой. 21-я армейская группа, находясь на юге Аньхоя, также несла только охранную службу. Два года эта армейская группа не участвовала в крупных боевых операциях против японцев, если не считать отдельных столкновений. Именно эта армейская группа была использована для борьбы против новой 4 армии КПК. В январе 1941 года дивизии 21-й армейской группы закрыли для этой армии переправы через Янжи. Для осуществления этой задачи 21-я армейская группа получила новое вооружение и достаточное количество боеприпасов. Все это было сделано по распоряжению Ли Цзунь Женя, которому помогал Бай Чун Си. Таким образом, несмотря на четырехлетний период войны, гуансейцы сумели почти полностью сохранить свои войска. За это время части повысили выучку, оснастились за счет центрального правительства вооружением и боеприпасами. 50% войск получили боевой опыт